Глава 10. Дядя Гера оказался пожилым смешливым толстячком с обширной розовой лысиной, глазками-щелочками и неожиданно низким раскатистым голосом. «Верочка, деточка, как славно, что ты пришла!» – прогрохотал он, выскакивая на лестничную клетку. Эхо его баса скатилось вниз с последнего этажа. Ух! «А у меня, представь себе, телефон отключили. Или не отключили, а он сам поломался. Ты же знаешь, твой дядюшка с техникой не дружит. Уже собирался такси вызывать, тебя на работе разыскивать. А тут ты. Чудо. Как и есть чудо». Пак Мин Джун корректно поклонился, пропуская Веру вперед. Весь остаток дороги они молчали. О чем думала Вера, Пак Мин Джун не знал. А он размышлял о девочке-сироте, которую удочерил отставной военный. О причинах, побудивших его к этому, и о том, что способности веры, в наличии которых он уже не сомневался, требуют подробного изучения. Поговорить им, конечно, следовало спокойно, откровенно, не ограничивая себя во времени, поэтому Пак Минджун решил еще немного подождать. Сегодня, перед началом операции в клубе Каннам, они обязательно все обсудят. Офтальмологический кабинет располагался в подъезде обычной кирпичной пятиэтажки. Правда, занимал он целый этаж, и попасть туда можно было только при помощи лифта. Вера, независимо вышагивающая чуть впереди, объяснила своему спутнику, что раньше дядя Гера принимал больных где-то в центре. Но несколько лет назад в целях экономии переехал в спальный район. Новых пациентов он брать не хочет, а старые куда угодно за ним пойдут. Второго такого специалиста в нашем городе не найти. У кого хочешь, спроси, кто лучший офтальмолог. Любой скажет. Герман Александрович Бобич. Пак Минджун кивал, с ужасом разглядывая сначала непрезентабельный дворик с покосившимися лавками, потом разрисованный граффити-подъезд, потом лифт с потертым линолеумом на полу кабины. Когда к ним навстречу из-за приоткрытой двери одной из квартир выскочил сам дядя Гера, на него молодой человек посмотрел с таким же точно ужасом. «Верочка краса, русая коса!» – басил хозяин, буквально заталкивая их в приоткрытую дверь. «И ни одна пожаловала с молодым человеком!» «Рад-рад познакомиться. Увидеть, так сказать, вас воплоти, господин Мацусита». «Дядя Гера — это...» Пак Минджун споткнулся на узком порожке и упал, навалившись на шедшую чуть впереди девушку. Вера забавно крякнула под его весом, но на ногах удержалась. Парень приобнял ее за плечи и виновато улыбнулся. «Извините, господин, доктор Бобич. Кажется, мне тоже придется просить вас о консультации. В двух шагах перед собой ничего не вижу». Дядя Гера босовито хихикнул, Пак Минджун сжал Вере на плечо. «Видимо, красота моей невесты ослепляет. Кто бы мог подумать, что Дзиру Мацусита оставит свое сердце именно здесь?» В наступившем молчании было слышно, как где-то на крыше курлычут голуби, обрадованные неожиданным солнечным днём. Старик принял его за другого. Японец или кореец, какая в сущности разница? Дядя Гера ожидал увидеть рядом с верой азиата, и он его увидел. Невероятная удача, что Пак Минджун не успел представиться первым. Теперь главное, чтобы Вера расшифровала его намек, поддержала игру. Поймет или не поймет. И кому поверит? Старому другу семьи, почти родственнику, или ему, незнакомцу, который постоянно ее подначивает, заставляет нервничать, мотивы которого эгоистичны, а цели ей непонятны. «Ну же, мелкая, выбери какую-нибудь сторону. Давай». Вера сморщила нос, как будто собиралась чихнуть или заплакать. «Почему мне никто никогда ничего не рассказывает?» Она легонько шлёпнула Пакминджуна по руке. «Оказывается, ты уже знаком с моим дядей. Я тебе это припомню, Дзиро». Парень лучезарно улыбнулся. «Я просто об этом забыл, милая. В твоём присутствии я могу думать только о тебе». Сиропную сцену прервал хозяин. «Проходите, проходите». «Я сейчас отошлю ассистентку, чтобы нам никто не мешал. Господин Мацусита желает присутствовать при осмотре?» «Обязательно», — кивнул Пак Минджун. «Милая, ты же не будешь возражать?» Милая не возражала всего один раз для приличия пнув любимого в голень, когда врач отвернулся. Офтальмологический осмотр шел своим чередом. Вера послушно отвечала на вопросы доктора Бобича, Бодренько пробежалась глазами по таблице Сивцева, украшающей дальнюю стену смотровой. Пак Минджун наблюдал рутинную проверку, ожидая, когда доктор Бобич сам начнет интересующий обе стороны разговор. Информации было совсем немного, и парень опасался, что одна неловкая фраза способна разрушить неожиданную легенду о Дзиро Мацусита. В сущности, что о нем известно о самом Дзиро? Воин-универсал, с которым Пак Минджун пересекался несколько раз еще в начале обучения. Командир небольшого специализированного отряда, подобного охотникам за привидениями. Последняя операция с его участием проводилась где-то в Скандинавии. И Пак Минджуну было об этом известно только потому, что он лично летал в Осло, передавал дзиру выловленных в сумеречных пустошах токоби. Токоби – одноногий бес. В корейской мифологии – нечистый дух. По преданию, в токоби превращались предметы домашнего обихода и вещи, бывшие в долгом употреблении. Ток действовали лучше многих защитных амулетов и очень ценились во время тайных операций. Бесы могли проникнуть в любое запертое помещение, осушить болото и позволяли своему хозяину ходить по воде. Так что же привело Дзиру сюда? Тайная операция? Не похоже, что руководство в курсе. Мацусита явно действует на свой страх и риск, как и он, Пак Минджун. «Голова в последнее время болит?» спросил доктор Бобич. «Постоянно». кивнула девушка. Головокружение, тошнота, слабость, бессонница. А на первый взгляд все хорошо. Доктор задумчиво покрутил в руке карандаш, которым делал отметки. «В глазах темнело?» «Быстро мельтешащие объекты периферийным зрением наблюдала?» «Часто снимаешь очки?» «Я их вообще никогда не снимаю». «Дядя Гера, давайте, может...» Вера потянулась к стеклянному столику. «Это от головной боли пилюльки?» Витамины какие-то. Представитель фармацевтической компании приходил, оставил: Хочешь, бери. Девушка встряхнула пластиковый пузырек, доставая желтую горошину таблетки. «М-м-м, кисленькие. Давай-ка, Верочка, краса, на тренажере тебя посмотрим в черном кабинете. Что-то мне твое настроение не нравится. Вера сжала в ладони пузырек, костяшки пальцев побелели. Девушка явно нервничала. Черный кабинет, так черный кабинет». Она поднялась со стула и двинулась к стене. Привычным жестом отодвинула стеклянную тележку с инструментами и надавила на выступ стены. Панель поехала в сторону, открывая застеклённый дверной проём. Вера приложила ладонь к металлической пластине, прикреплённой там, где у нормальных дверей обычно располагалась ручка. Толкнула, отодвигая стекло, и вошла внутрь. «Располагайся, деточка», — чуть громче проговорил доктор. «Мы начнём, как только ты будешь готова». Пак Минджун подошел к стеклу. Вера уверенно прошла в центр полутёмной комнаты и села на стул. Единственный предмет меблировки, который там находился. И отчего мелкая была уверена, что офтальмологические осмотры проходят именно так? «Кажется, защита слабеет», — недовольно пробормотал доктор Бобич, приближаясь к Пак Минджуну и проводя ладонью по металлической пластине. Стекло затемнилось, приобретая зеркальную непрозрачность. Теперь, чтобы рассмотреть скручившуюся на стуле веру, приходилось напрягать глаза. Со дня на день наша красавица начнет видеть то, что ей не предназначается. Если вы захотите предотвратить процесс, придется доплатить. «Деньги не проблема», — легко ответил Пак Минджун. «Лучше сказать, я заинтересован в ускорении процесса. Вы контролируете способности веры?» «Я же объяснял». «Господин Бобич, я не жалуюсь на память». Перефразирую вопрос. «Насколько вы контролируете ее способности сейчас, в данный момент?» Толстяк пожал плечами. «Уж поверьте, за прошедшие пятнадцать, ах нет, уже 17 лет, я единственный, кому это более-менее удавалось. А ее опекун?» «Пётр, бросьте! Ни способностей, ни связей. Он настолько зациклился на мысли вывести девочку из-под удара, что скорее задушил бы ее способности в зародыше». «Это возможно?» Бобич хохотнул. «Кто ж ему позволит? Слишком много заинтересованных сторон. Если бы проект не свернули, Лисицын вообще остался бы без девчонки. Иногда мне кажется, что именно Пётр развалил отряд, чтобы развязать себе руки. Вы знаете, куда он исчез?» Доктор удивленно поднял кустистые брови. «Я был уверен, что вы убрали старика, чтобы он не мешался под ногами». «Дядя Гера, я готова!» Раздался из соседней комнаты голос девушки. «Начинайте!» Бобич суетливо подбежал к письменному столу и достал из ящика какой-то предмет, более всего похожий на обычный пульт от телевизора. «Можете присесть, пока господин Мацусита. Мы с вами все равно ничего не увидим». Мясистые пальцы доктора принялись ощелкивать красные кнопки одну за другой. Пак Минджун не двинулся с места, готовый в любой момент высадить дверь ударом ноги и броситься на помощь девушке. «Это не опасно ни для вас, ни для нее. Всего лишь крошечные ручные бесы». С внутренней стороны стекла будто лопнул мешок с крупой. Послышался звук рассыпающихся горошин, писклявое хихиканье, раздающееся почти на пределе слуха. «Человеческий мозг — просто божье чудо!» — возбуждённо говорил Бобич, прижав лицо к стеклу. «Если внушить ему, что чего-то не существует, он будет это игнорировать. Чудо!» Пак Минджуну было видно неподвижный силуэт веры. Девушка сидела с прямой спиной. Всего десяток крошечных вертлявых созданий, и вуаля! Наша Верочка-краса похожа на японскую обезьянку. Как она там называется? Синдазару? Санзару, ответил Пак Минджун, обезьян на самом деле три. Они символизируют буддийскую идею недеяния зла отрешенность от того, что не истинно. Мидзару, Кикадзару и Вадзару. Я не вижу зла. «Не слышу зла, не говорю о зле». «Вот-вот», — кивнул Бобич, — «они самые». Пак Минджун не отводил взгляда от Веры. Лица девушки ему видно не было, но расслабленная линия плеч и вся спокойная поза говорили о том, что все в порядке, и его помощь не требуется. Доктор вернулся к креслу, с удобством в нем устроился и жестом пригласил Пак Минджуна присесть напротив. «Вы хотели еще о чем нибудь узнать?» От кого вы ее скрывали все эти годы? Верочку Красу? Да я сам, честно говоря, не очень этим интересовался. Я профессионал. Есть задание, я его выполняю. Петр хотел защитить внучку. Попросил помочь, а подробностями он со мной не делился. Я же широкой души человек. Вот с вами, к примеру... Я же не стал допытываться, откуда вы эти гороскопы доставали. Пак Минджун лучезарно улыбнулся. А кто-нибудь, кроме меня, это же не будет нарушением профессиональной этики. Скажем так, вы победили в конкурсе с большим отрывом. Бобич многозначительно потёр подушечки пальцев. В то же самое время в центре города под матерчатым навесом уличного кафе сидела та самая цыганка, которая свела с Верой недолгое и не очень удачное уличное знакомство. Женщина куталась в плед. На столике перед ней лежал мобильный телефон, не подававший пока никаких признаков жизни. «Давно ждёте, Евгения Станиславовна?» Мужчина, ничем не примечательный, лет 50 в сером деловом костюме, грузно опустился на плетёный стул, придвинул к себе кожаную папочку меню. «Всю жизнь, почитай, ждала тебя, Горяша. Картина всплеснула руками цыганка. «Такого раскрасавчика!» «Желаете погадать?» – поддержал собеседник Игру. «Но я про свое будущее и так знаю. Дорога не очень дальняя в казённый дом, затем дежурство ночное, а там дом, души, сон». Мужчина, которого по-небратски назвали Игоряшей, подозвал официанта, заказал кофе и сложил ладони перед собой. «Ошибаешься, косатик, отбросила с плеч волосы женщина. «Ни казённого дома тебе сегодня не светит, ни душа со сном». На столе ожил мобильный. Вагнеровский полет «Валькирии» чуть было не заставил официанта уронить поднос, Но молодой человек мужественно подал кофе и удалился. Цыганка проводила его тяжелым взглядом и только тогда ответила на звонок. «Да, дорогой». «Да, немедленно. Адресок я тебе уже смс-кой сбросила». «Да, дорогой. Там встретимся. Без команды не начинайте». Женщина опустила мобильный в сумку и повернулась к собеседнику. неожиданно выглянувшая из-за туч солнца ярко осветило ее. Непрокрашенные светло-русые корни волос, поплывший макияж, глубокие носогубные складки, скошенный подбородок. Стало заметно, что цыганского в женщине очень и очень мало, а то, что есть, не более чем тщательно продуманный грим. «Слушай меня внимательно, Игорь. Планы поменялись. Операция пройдет уже сегодня». «Что требуется от меня?» — Серьезно спросил мужчина, подобравшись. «Ты займёшься нашим восточным гостем Дзиру Мацусита. Ребята сторожат его в отеле. Твоя задача — побеседовать, узнать, какого чёрта его занесло в наши края. И если выяснишь, что он как-то связан с нашим объектом...» Пауза была очень многозначительной. Игорь сжал кулаки. «Избавиться от тела будет непросто. Гражданин другого государства». «А ты международный скандальчик организуй», — недобро прищурилась женщина. Корейско-японский. Два горячих азиатских парня девушку не поделили. Помнишь Пака? Его сынок сейчас тоже здесь нам воду мутит. Так даже лучше получится. Никакой магии. Чистая страсть и бытовуха. Я тебе информацию уже отправила. В дороге стороны нашего треугольника изучишь. А вы? А я с ребятами еще одного нашего общего друга навещу. Женщина подхватила сумку, рукав вязаного поношенного кардигана закатался, и Игорь заметил, что рука его собеседницы обожжена по локоть. «Я понял», — сказал мужчина, с трудом отводя взгляд.